Ежели книга новая, нечитанная, так семь потов спустишь, волнуючись, догонит или не догонит? Что она ему ответит? Найдет он клад-то, али враги перехватят? А тут глазами по строчкам вяло, так водишь и знаешь, найдет, али там догонит, поженит, задушит, али еще что? Ночью, ворочусь без сна, в мягком пуху думал, представлял городок, улочки, изба голубчиков, перебирал мысленно на знакомые лица. Иван Говядич, есть у него книга? Вроде он грамоте не учен. Что же с того? Читать не умеет, так книгу зажал. Бывает? Бывает. За место суповой крышки. Грибы катке пригнетать. Наливался нехорошей кровью. Плохо думал про Иван Говядича. Попробовать изъятие? Иван Говядича ног нет. Из подмышек сразу ступни. Крюк тут нужен короткий, с толстой ручкой. Но руки у него мощные. Значит, короткий нельзя. Ярослав.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 Из руки в руку Бендик напрягся, видел, словно живой, только неплотный, нетелесный. Свеча сквозь него мерцает и трещит, словно бы в сумеречном воздухе висит. Ярослав в сонной тенью шарит и шарит, нетелесную спину его видать. В домотканной рубахе нетелесные лопатки ходуном ходят, роится позвонки теневыми пупырями вдоль спины.